531. Ноябрь двадцатый. Бытие переносится в мысль, а мысль переносится в будущее, а осознание будущего в настоящее. Это и будет означать жить в будущем. Наступающая огненная эпоха идет под знаменем владык, на котором три мира соединяются обнимающим их кругом в один Сфера объединения сознания человека. Это объединение является величайшим знаком эпохи. Тогда личное сознание заменится сознанием индивидуальности, объединяющей в своей окружности три мира: земной, астральный и огненный. Человек, утвердившийся в синтезе трех и не скованный ограничениями личного сознания, перешагнет через его границы. Все три мира будут доступны и открыты сознанию, которое. сохранит память не только о пребывании в и не только будет видеть и знать все три мира, но по непрерываемой цепи индивидуального сознания или осознания своей индивидуальности, в которой будет жить, удержит память о прошлых воплощениях и личностях, в которых она проявлялась. Смерти не будет, ибо индивидуальность бессмертна. Смена оболочек будет рассматриваться столь же естественно, как и смена одежды, и, соответственно, Переменится жизнь и внутренняя, и внешняя. Изменение произойдет прежде всего в сознании человека и отразится на всех его построениях и творчестве. Полем встреч трех миров остается человеческое сознание. Но при трансформации его в сознание сверхличный, то есть осознание своей бессмертной перевоплощающейся триады, в которой сосредоточена индивидуальность человека, Личное растворится в сверхличном, и временная смертная оболочка станет выражением высшего «я». Конечно, все это будет достигнуто не сразу. Но поток эволюции направляет человечество именно к этой ступени. Поэтому перенесение сознания в будущее и жизнь в нем явится преддверием новой эпохи. Именно сознание переносится в область будущих достижений, тем ускоряя и приближая наступление их. Ведь осознание есть почти уже овладение, или, по крайней мере, прямой путь к нему. Надо знать, куда направляется человечество космической воли в своем спиральном эволюционном движении в будущем. Космическую волю можно в данном случае рассматривать в рамках законов развития общепланетного человеческого коллектива, взятого в целом и даже в связи с человечеством дальних миров нашей Солнечной системы. Великое будущее суждено человеку, но вступить в него надо сознательно. Наступающая эпоха является предверием этого великого будущего.